ЭПИЗОД 6. СЕВЕРНЫЙ ТИНГ Шли мы долго, фактически столько же, сколько пересекали пустыню. Ибо решили зайти в места обитания северян не из пустыни, а сбоку, как будто мы до них по побережью добирались. Молодцы все таки эти аристократы. Молодые, но ответственные. Домой хочется всем, но понимают, что спешка может загубить не только нашей жизни, но и важное для всех дело. Хотя ежедневную кашу все уже тихо ненавидят. Дошли наконец до места, где паучий кордон стал поворачивать влево, норовя оказаться на пути исследования. Тут мы и направились к океанскому побережью. Снова все натерлись зеленым соком, благо кассу было целых три телеги и я отправился уговаривать пауков нас пропустить. Уговорил, естественно. Правда, бдительности не терял и сумел внушить своей команде необходимость строжайшего соблюдения дисциплины. Все-таки, хоть они наблюдали издалека, то, как у Лимзуры набежали харчить архимага, впечатление на них произвело сильное. А меня пастухом звать начали. Так и не понял, чьим Поучим. Или потому, что их тоже все время гоню куда-нибудь? В общем, из внутренней территории пустыни мы вышли. Но тут случилась неожиданность. Видимо, плато пустыни в сторону океана все время повышалось. Совсем по чуть-чуть. Я даже не заметил. Видел только, что на горизонте идет полоска пологих холмов. Думал, что это и будет граница пустыни. Как выяснилось, правильно думал. На этих холмах фон пустыни совершенно исчез, появилась нормальная растительность, сначала трава, а потом даже сосны. Да вот холмы эти только с нашей стороны были пологими. Океан оказался довольно далеко внизу, и холмы с этой стороны казались самыми настоящими горами, а сам прибрежный пейзаж напоминал Кавказ, или даже Норвегию. Но климат здесь все же более теплый. Внизу постепенно расширяющаяся долина. Горное плато отступает от воды. Да вот спускаться до нее надо метров 200, если мерить по вертикали. И рельеф местности отнюдь не гладкий, а дороги так и вовсе не предусмотрены. В результате снова двинулись по краю плато уже в обратном направлении, выискивая подходящее место для спуска. Нам же не просто спуститься надо, еще и телеги в целости вниз доставить. Кстати о телегах. Появляться вместе с ними в обжитых местах все-таки представляется легкомысленным. Ховинки благодаря этим плодам пустыни стоит во внутреннем море, а тут мы как раз те, кого они грабить ходят, с их секретным оружием появляемся. Не на стоянке пиратов понятно, а в мирном поселении. Только хавинги – это как раз дети этих самых мирных жителей северных княжеств. Кровь у молодежи бурлит, хочется молодечество проявить, а заодно и денег на самостоятельную жизнь добыть. Так что их походы за зипунами – неприятная для соседей местная традиция. Старики в молодости небось тем же самым занимались. Вроде нет между нашими странами войны но встретят нас вместе с телегами с распростертыми объятиями для того, чтобы изъять добытое в пустыне, а самих прикопать или утопить в океане, как обладающих стратегической информацией. В общем, когда мы нашли наконец более или менее пологий склон, стали по нему не только дорогу вниз прокладывать, но и выбрав место в полукилометре от него прорубать пещеру чтобы спрятать в ней наши телеги. Так что еще неделю с этим провозились. Хорошо, хоть места тут глухие, лишь изредка корабли мимо проплывали, но вдалеке от берега. Нас заметить не должны были. Вход в своих схрон мы не только камнями и землей прикрыли, но и траву с кустами вырастили. В смысле пересадили из других мест, а здесь приживились с помощью магии. Не факт, что через месяц Все наши посадки не завянут, но, надеюсь, мы сюда раньше вернемся и все заберем. Так что спустились мы вниз только с рикшами, заодно посмотрели, насколько реально здесь спуститься с колесным транспортом и двинулись дальше, уже по побережью. Первое небольшое поселение встретилось нам через два дня. Даже не знаю, как его назвать. Деревенька из пяти домов или хутор? Но вроде несколько разных семей тут обитают, рыбной ловли промышляют и в огородах копаются, живут тут короче. Всего жителей в этом поселении, как я понял, набиралось примерно столько же, сколько и нас. Смотрели настороженно, но были относительно вежливы. Все-таки два десятка магов, из которых половина магистров, это не те люди, которым следует хамить. Наша озвученная легенда была не очень далека от реальности. Дискать плыли студенты Литской Академии на летнюю практику, попали под Иолией, да так неудачно, что их корабль разбился о скалы уже на северном побережье. Вот нам и пришлось идти этим самым побережьем до обжитых мест, пешком почти два месяца. Легенду об аборигены приняли и не оспаривали, вежливо сообщили, что до столицы Гавелла, тоже Гавела, как оригинально, где-то три дня пешего пути по побережью. Но, судя по эмоциям, считали, что ничего хорошего впереди нас не ждет. И злорадствовали по этому поводу. Помочь они нам ничем не могли. В двух рыбацких лодках мы не поместимся, а лошадей у них нет. Про последнее врали, но лошадей тоже было только две. Так что я не стал придираться. Зато продуктами с нами охотно поделились. За деньги, естественно. Правда, цен не завышали. Впрочем, какие тут реальные цены, я не знаю. Ориентировался на ливский. Задерживаться не стали. Наши шатры ничуть не хуже здешних лачук, Ну хотя бы поели по-человечески. Лично нормально уху соорудил и заработал уважительные взгляды наших девушек. Тоже приятно. В Гавел вступили без помпы. Судя по всему, нам повезло. Вся гавань была забита кораблями, а улицы моряками. Весь город был пьян, его обитатели не обратили на нас никакого внимания. Назвать этот населенный пункт городом в современном понимании этого слова довольно сложно. Здесь имелась большая удобная бухта с узкой горловиной и более или менее ровными берегами. А вот дальше шел весьма пересеченный рельеф. От плато на горизонте сюда несколькими языками спускались каменистые отроги. Территория состояла из четырех небольших, скорее крохотных долин и многочисленных каменистых холмов. И по всему этому пространству были разбросаны дома, иногда даже трехэтажные, и усадьбы, без всякой системы или же в соответствии с природными условиями. Улиц, как таковых, не было. Кое-где виднелись довольно широкие дороги, кое-где тропинки, а кое-где вырубленные в камнях лестниц. Дорожки не имели специального покрытия. Зачем, если почва и так почти сплошной камень? Искать то верно не стали. Я под отводом глаз сходил на разведку, и выбрал почти пустую усадьбу на краю города и недалеко от воды. Была там пара сторожей, дядьки лет по пятьдесят, которые мне сообщили, что большая часть прежних обитателей сгинула где-то в море. Старики уехали к родственникам, а сам дом с небольшим участком выставлен на продажу. Предложил им поройки за то, чтобы приютили здесь нашу компанию на несколько дней. Получил согласие после чего усыпил их на всякий случай и пошел за своими. Разбудил сторожей, когда все уже были во дворе усадьбы. Дядьки ошалело вертели головами и протирали глаза, а мы их вежливо, но настойчиво попросили поделиться с нами новостями и никуда до нашего отъезда не отлучаться, или до тех пор, пока не выяснится, что в обстановке ничего угрожающего нам нет. К счастью, сторожа оказались понятливыми. А вот обстановка была для нас самой неблагоприятной. Оказалось, что с весны во внутреннее море зачистили отряды хавингов. Их походы почти всегда были недолгими, но крайне успешными. Недолгими они были только потому, что добычу грузить становилось некуда и приходилось возвращаться. Захватили десятки купеческих кораблей, ограбили многие прибрежные поселения. Вроде даже несколько городов взяли в атаге но ограбить как следует не смогли, ибо слишком много там всего было. Сопротивление легко подавлялось благодаря новым тактике и оружию. Магов резали как баранов. Тот рассказчик смутился, посмотрев на нас. Выдержки молодым аристократам хватило. Только у нескольких самых молодых заиграли желваки, да взгляды потяжелели. А так сидят спины ровные, голоса тоже, уточняющие вопросы задают только по делу и даже друг другу умудряются не мешать. Мне осталось только помалкивать, дослушать. Так вот, самое неприятное заключалось в том, что успешность похода в молодежи раззадорила местных князей. И сейчас в Гавеле собрались корабли и дружины не только местного князя, но и из Алеба и Калмара. Плюс подтягивалось ополчение охочих людей, не только Хавинге, но и те, кто постарше. В общем, собралось до двухсот кораблей. А воинов много. Для местных реалий так точно. Больше десяти тысяч, а скорее больше двадцати. Тут уже речь шла не о том, чтобы налететь, ограбить и сбежать, а о том, как подойти не спеша и промаршировать по королевствам, подобно саранче, оставляя за собой пустую землю. Но официально война Южана Внутреннего моря еще не была объявлена. Народ только собирался на Тинг. Вроде как обсудят между собой дела и планы, войны трех княжеств вынесут решение и только потом пойдут войной. Если решат ее объявить, конечно. Но в таком решении никто не сомневался. Князья о взаимных обидах не вспоминали, с корабля на корабль в гости друг к другу ходили, пировали. Обычные войны тоже ожидали, пока все соберутся и пили. А в поход-то после такой пьянки они выйти смогут, не выдержал я. Оказалось, смогут. Всеобщий загул перед Тингом – это традиция. Такие собрания по ерунде не собирают, обычно на них решают вопросы войны и мира, то есть объявления войны, а с миром и так все понятно. В походе никто пить не будет, вот и надо перед ним повеселиться. Когда же состоится сам Тинг? Как только князья решат, что больше никого ждать не будут, может завтра, может через неделю, но не позже, ждать до зимы смысла нет. Тем более, что во внутреннем море осенью эоли редки, а зимой, наоборот, часты. Не знал, но надо учесть. Хотя как? Ноги делать надо отсюда, да побыстрее. На разведку в город отправились втроем с на и, представьте себе, Огастом Фьерделином. Волком он смотреть на меня не перестал, но слушался в последнее время наравне со всеми. Клеона тоже хотела идти, но выводить на улицы полные пьяных воинов девушку – нарываться на проблемы. подозревая Фьердлина послала она. Хотела иметь свои уши и глаза в городе. Значит, полностью мне не доверяет. Жаль, но я бы на ее месте постарался поступить так же. Приоделись мы так, чтобы сойти за местных. По крайней мере, чтобы не слишком выделяться. В общем-то особой разницы в одежде между северянами и южанами нет, климат тут теплый, так что накинули плащи на местный манер на одно плечо, да банданы накрутили на головы, носят их тут почти повсеместно. В самом городе народа было мало, оживление начиналось около кабаков, которые мы обходили и в порту. Но там мы приняли деловой вид и двинули вдоль причалов к одной из групп больших кораблей, вроде как из Калмара. Мои спутники, по их уверениям, в импелах разбирались. В принципе, я просто хотел посмотреть на главные боевые силы северян, чтобы немного лучше понять, насколько грозными противниками на море они могут быть. А так меня больше интересовали купеческие суда, сбившиеся в дальнем углу бухты за военными кораблями. Купцы, скорее всего, были трофеями, как раз из внутреннего моря. Не похоже, чтобы они явились сюда торговать. Пройти оказалось непросто. Именно на этой группе кораблей, как выяснилось, сегодня пировали князья с лучшими дружинниками. Князь Калмара угощал. кажется, уже в третий раз, как я понял из подслушанных разговоров. Дружинники в основном сидели на том же корабле, а также на двух других пришвартованных к нему бортами. Но и на причале их тоже хватало. Да, корабли пришвартовали носами к пристани, чуть под углом, а пройти на них можно было только по длинной и узкой досочке сходням. Тест на трезвость. А возможные меры безопасности, так как носовая надстройка возвышалась над пристанью метров на пять Досочка была перекинута не прямо на землю, а на довольно высокие козлы с приставной лестницей. А вокруг этого сооружения и частично под ним, в античном стиле в живописных позах, сидели или лежали воины. В основном в броне, обязательно при оружии и обязательно с кружками. Довольно приличных размеров бочка, из которой пополнялось содержимое кружек, стояла как раз на козлах, подпирая досочку сходни. Весьма надежная система охраны, причем в обе стороны. К пирующим князьям никто лишний на корабль не проберется, и никто из закмелевших гостей не сбежит за застолья. При такой охране долго пялиться на корабль было бы легкомысленно. Пришлось идти дальше, только отметил, что с относительным комфортом на таком судне Можно разместить человек сто, а если квадратно-гнездовым способом пиратов Карибского моря, у которых выделялся один гамак на двух моряков, ибо спать надо посменно, таких втрое больше. Купеческие суда и правда оказались призами. Мы представились как мелкие дворяне из Олеба, у которых денег на нормальный корабль не хватает, а в поход хочется пойти на собственном судне, а не в составе чьей-то команды. И новые хозяева, местные из Гавила, так что общую родню искать не стали, были бы рады их продать. Выбирай любой, но только после похода. Сейчас князья запретили. Суда хоть и тихоходные по сравнению с местными кораблями, но груза на них влезает больше, а команда требуется совсем маленькая. Вот князья и озаботились, чтобы всю добычу можно было вывезти. В успехе похода у них сомнений не возникало. Мои спутники опять закаменили лицами, но говоривший с нами Хавинг принял это за расстройство из-за невозможности осуществить мечту. Он даже решил нас утешить. Будь вы из Гавила, подумал бы, самому команды может не хватить, вдруг не обойдемся без потерь. Но раз вы от другого князя, мне за это собственный голову оторвет. Он-то долю с любого своего корабля имеет. А так, нормально поговорили. Совсем этот зерот на бандита не похож. Вполне приветливый молодой дворянин. В гости звал, обещал зайти. Я подумал, что вряд ли. Прямо на пристани выпили по кружке местного поила. Сидор, что ли? Гадость редкостная. Мои спутники остались того же мнения, но тоже радостно улыбались и вернулись к своим в оккупированную усадьбу. Расклад был понятен, но печален. Прорваться в свои королевство раньше этой армады у нас шансов не было. Скоростное судно нам никто не продаст, а купца в дороге все равно обгонят, если его вообще удастся купить. Оставалось идти на крайние меры. Хотелось сказать, считайте меня коммунистом, но не сказал. Мир не тот, эпоха не та, да и идея вступить в какую-либо партию меня, в смысле Дима Бершова, никогда не посещала. Так что экипировался я мешком, котелком, веревкой, была в хозяйстве, парой крючев, соорудил из подсобных средств на подворье, отбился от желающих помочь и ушел в вечерний полумрак. В принципе, ничего я не боялся. Почему-то был уверен, что справлюсь. А интуиция в магическом мире дорогого стоит. Только слегка противно. Ну, совсем я не ниндзя. Но так хотя бы шанс был, если не поход сорвать, так заметню организовать. И время выиграть. Подошел к причалу под отводом глаз. Естественно, не к флагману, а к соседнему кораблю. Его уже особо не охраняли. Впрочем, сходни на берег не было. Тихо разделся догола. Купаться я не собирался, но и таскать на себе лишнее. Плащ, куртку, шляпу, даже башку – было ни к чему. Меч, с сожалением, тоже сунул в мешок. Мешок подвесил над водой, использовав малый крюк и короткую веревку. Дальше использовал заклинание лифт с площадкой чуть под углом. На ногах удержался с трудом, Но на бак носовую настройку корабля поднялся. Не до конца. Лезть на него слишком рискованно. Он весь забит дружинниками, которые на соседнем корабле с дравицами, с князьями обмениваются. А вот на полубе почти никого нет. Я это во время дневного похода в порт заметил. Приклеил конец веревки к борту. Теперь уже потребуется везение. Наложил на себя руну ансус и кинул крюк вдоль корпуса корабля так, чтобы он зацепился за перила основной палубы за пределами бака. Видимо, это не столь уж сложно. Ансус даже без маны не особо много потребовала. Переполз по веревке и скользнул на палубу. Дальше не пошел, подобрался поближе к перующим и скостовал на них лечебный сон. Всех не усыпил, но сонливости добавил изрядно. Под отводом глаз пересек палубу без проблем. Не было тут никого. Все на носовой надстройке пьянствовали. Или уже спали. Теперь мне даже не лифт, а положенная горизонтально-воздушная стена понадобится. Скастовал. перешел по ней на флагман. Сделал это, естественно, не рядом с носовой надстройкой, а ближе к кормовой. Подобрался к носовой надстройке. Сразу не полез. Скастовал лечебный сон уже на них. Потихоньку стал подниматься по лестнице, повторяя заклинание. Поднялся и еще раз повторил. Вроде все затихли, но отвод глаз я все равно усилил. Подобрался к краю палубы и, как мог, послал лечебный сон на бак соседнего корабля. Пусть и там потише будет. Не дыша на цыпочках, ставя ноги так, чтобы никого случайно не задеть, подобрался к князьям. Все трое лежали, как древние римляне на разложенных коврах. Раньше. Теперь просто лежали. Кто есть кто, без понятия. Один постарше, лет пятидесяти двое, помоложе, где-то до сорока. Мечей при них не было, но кинжалы имелись. Тихо-тихо, я освободил от них молодых, а пожилого обездвижил параличом перевернул его лицом вверх и вдавил один кинжал в сердце, а другой в горло. К счастью, кинжалы острые, а сил мне хватило, хоть и было очень противно. Руки в крови заляпал и, счастью, легонько перенес на руки и рубашки молодых князей. Сбежал тем же маршрутом, только прежде чем одеваться, зачерпнул котелком морской воды и ополоснул руки, а потом... Тихо вернулся на подворье. Вроде никому на глаза не попался, и прошло все достаточно просто, а мана на нуле. Все-таки везению в какой-то момент пришлось поработать, и изрядно. Но все обошлось для меня благополучно. На вопросы, где был, что делал, отвечать не стал. Сказал, что утро вечера мудренее, и нагло пошел спать. Проигнорировав попытки Клеоны поговорить, даже медитировать не стал, чувствовал, что принцесса не даст, а со спящего что возьмешь? Поспать до утра все-таки не вышло, имел удовольствие слышать крики, звуки схваток, а потом наблюдать разгорающиеся кое-где пожары. Горели не только дома в городе, но и корабли в бухте, не массово. Без сильного ветра все тут выгореть не может, больно застройка редкая, и суда бортами не соприкасаются, но не думаю, что при таких обстоятельствах все дружно отправятся в поход.